Глава девятнадцатая Неизвестные засевшие в лесу накрыли студента плотным огнем. Егора огрызается короткими очередями. Мы с Дарьей отступили чуть вглубь леса и, оставив рюкзаки с трофейной винтовкой на земле, приближаемся к противнику. Если получится незаметно зайти с тыла, то высока вероятность, что выйдет перебить их, пока они увеличены перестрелкой. Если я все верно понимаю, Егор заметил их, когда те показались на опушке, и успел отвлечь их внимание, прежде чем они заметили нас. Где-то за задворках сознания появляется мысль, что можно просто бросить его и уйти. Но с одной стороны он подставился, чтобы прикрыть нас. С другой – это человек, которому я сейчас максимально доверяю, особенно после этой ситуации. Поэтому мы осторожно продвигаемся вперед, сжимая в руках оружие. Судя по близкому звуку выстрелов, нам осталось пройти всего ничего». Еще пять 6 метров, и уже должен открыться обзор на вражеских стрелков. Напряженно осматриваюсь в деревья. Эти парни вполне могли оставить кого-то прикрывать тыло, если они не совсем дебилы. Крик, бьющий по ушам, становится неожиданностью. За ним еще один. Застыв около дерева, пытаюсь понять, что происходит впереди. Снова рвущиеся крики. Захлебывается длинная очереди и резко обрывается автомат. Гулка бухает одиночный выстрел, и сразу за этим кто-то опять орёт в голос. Наступившая следом тишина давит на барабанные перепонки еще сильнее, чем грохот выстрелов перед этим. На них напали... Кто? Смазанное движение слева. Дёргаю стволом автомата, но зафиксировать цель не успеваю. Сбоку от меня ухать Дарья, тоже заметившая непонятную тень, метущуюся между деревьями. В груди появляется неприятное чувство. Мне страшно. Тень мелькает еще раз, уже справа. Кто может двигаться с такой скоростью? Чуть опустив автомат, тянусь к разгрузке за осколочной гранатой. Других умных мыслей мне в голову не пришло. Еще одно смазанное движение, и тени останавливаются в двух метрах перед нами. Девушка со скрещенными на груди руками и смутно знакомым лицом. Темные джинсы, облегающая куртка, никакого оружия, только вот на одежде расплывающейся пятна крови. Беру ее на прицел автомата, но та одним движением уходит на метр в сторону. На губах играет легкая улыбка. А ты все-таки выжил отморозок? Недоуменно смотрю на нее прицелиться больше не пытаюсь она уже показала что может легко идти еще до того как я успею открыть огонь от пули не увернется но вот опередить движение моих рук ей точно под силам потом меня озаряет и я не удерживаюсь от крика лера она снова улыбается разглядывая меня я уже думала что не узнаешь офисная мышка похоже не только выжила но и здорово обогнала меня в прогрессе да и не только меня машинально озвучиваю еще один вопрос крутящийся у меня в черепной коробке «Как-то их так!» Девушка чуть наклоняет голову в сторону и слегка изменяет положение своих рук. Через мгновение показывается ее оружие, странно вида шипы, судя по всему, выскальзывающие из кисти в районе костяшек, сантиметров по сорок в длину. Белый материал, похожий на кость, с кончиков на землю капает капли жидкости. Опускаю взгляд на место их падения и вижу, как под воздействием непонятной субстанции ветви и лесная подстилка буквально плавится. Прикидываю, что можно сделать таким оружием, с учетом ее скорости. И в голове всплывает пачка матерных выражений. Если мышка решит атаковать, шансов выжить у нас практически нет. Сама она, насладившись произведенным эффектом, начинает говорить. «В тот раз ты меня не тронул, хотя мог. Так что и я тебя не трону. По крайней мере, сейчас. Но в следующий раз могу и не быть такой добренькой». Прежде чем я успеваю придумать, что ей ответить, девушка исчезает за деревьями, оставив меня тупо пялиться в пустое место. Выдыхаю. Как она может так быстро двигаться? Истопро выводит груз ветки чуть впереди и справа. Синхронно разворачиваемся в ту сторону нацеливая оружие. Приседая на колено опускаюсь вниз. Дарья опускается рядом. Через несколько секунд вижу ствол автомата, показывающийся из-за дерева, а потом и часть лица Егора, напряженно осматривающего пространство перед собой. Свои, не стрелять. Это относится как к студенту, так и к Дарье, которая вцепилась в оружие побелевшими пальцами и, похоже, готова поливать свинцом всё вокруг. К счастью, у нее хватает выдержки не открыть огонь. Кратко объясняю парню ситуацию, пока возвращаемся за его рюкзаком, оставленному им на самом краю леса. Потом забираем наш с Дарьей груз, подумав, решая посмотреть на трупы тех, кого прикончила Лера. Возвращаемся к их позиции. Пока, осматривая место скоротечного боя, насчитываю девять трупов, убиты по-разному, у нескольких раны сзади. Мышка, видимо, прикончила их первыми, потратив на каждого по одному удару. Один автоматчик развернут лицом к лесу, и у него три глубоких рана в боку. Оставшиеся разбросаны беспорядочно, но, судя по всему, тоже пробовали оказать сопротивление. Быстро осматриваем их оружие. Три укороченных автомата со складными прикладами, калашниковы старой модели. Забираем с собой все три. Для этого, правда, приходится оставить на месте часть груза. Но поразмыслив, все таки решая пополнить арсенал тремя единицами. Боеприпасов не так много. Одиннадцать полных магазинов и три, которыми были снаряжены автоматы на момент боя. Еще пять человек вооружены разномастными охотничьими ружьями, которые оставляем на месте. Забираем только патроны к помповику, которые подойдут для трофейной Биретты. Они свалины на в пакет, на скидку не меньше тридцати и сорока штук. Из приличного оружия еще два когтя, в котором находятся три запасных магазина. Их тоже упаковываем в рюкзаки. Все остальное оружие не настолько ценно, чтобы тащить его с собой. Обнаруживается и еда, но ей у нас уже забиты рюкзаки. Так что, закончив с мародерством, углубляемся в лес. Первые несколько метров стараемся шагать быстрее, чтобы оторваться от места перестрелки. Дальше сбавляем темп и перемещаемся более осторожно. Но меня все равно не покидает ощущение, что в любой момент из-за деревьев может выскользнуть мышка и превратить нас в три куска мертвого мяса. Какого ранга она успела достичь? И ключевой вопрос – как? Сколько потребовалось для этого убить людей? Раздражает, что неизвестно, какое точное количество баллов эволюции требуется для второго ранга. И непонятно, какие улучшения на нем открываются. Но если так и скидку перекинуть, то она наверняка успела получить как минимум 30-40 баллов. Хм. Предположим, что каждый балл — это около 10 уничтоженных людей. То есть несколько сотен трупов или пара десятков эволюционистов первого-второго ранга. Впрочем, начальные баллы она, скорее всего, получила, отправляя на тот свет обычных людей. Все время, пока мы добираемся до базы, я размышляю, перехожу к выводу, что нам нужно намного быстрее развиваться. Никакое оружие не спасет от столкновения с эволюционистом высокого ранга. Конечно, в каждом конкретном случае у него наверняка будут свои слабые места. Например, мышка вряд ли смогла бы так лихо перебить девять человек в чистом поле, где ее траектория движения была бы видна, пусть и смазана. Но, с другой стороны, нападать там она бы тоже не стала. Из нас троих до первого ранга эволюциониста добрался только я. Нужно форсировать процесс развития. Единственный известный пока способ — это уничтожение других людей. Было бы неплохо понять, как получать социальные баллы, но я даже не представляю, как к этому подступиться. Значит, остановимся на охоте за людьми. До базы в этот раз добираемся без лишних приключений. Несколько раз вдалеке слышится стрельба, но это стало уже привычным явлением. Заслышав выстрелы, останавливаемся буквально на несколько секунд, чтобы оценить расстояние. После чего идем дальше. В дороге дважды делаем привал для короткого отдыха. все таки сейчас за плечами весьма солидный по своему весу груз. Выйдя к занятому нами зданию, оставляем рюкзаки под одним из деревьев и обходим периметр, осматривая его. Закончив проверку, делаем рывок ко входу. Пока студент открывает, мы с Дариной на всякий случай прикрываем его. Пусть мы никого не обнаружили, но воспоминания о стремительном перемещении мышки не идут из головы. Более или менее успокаиваюсь только когда мы оказываемся внутри и запираем металлическую дверь. Пусть она прикончила тех людей своими костяными шапами, но вот с металлом ей в любом случае придется повозиться. Оказавшись внутри, поднимаемся на второй этаж, где сбрасываем рюкзаки. Несколько минут понаблюдав за периметром и ничего не обнаружив, приступаем к разбору добычи. Основная масса груза — это продукты и вода, запечатанные пачки сухарей, продающихся для туристов, мясные и рыбные консервы, по две двухлитровые бутылки воды в каждом из рюкзаков Чай, растворимый кофе, сахар, соль, медикаменты, антибиотики противотемпературные, антисептики, препараты для ЖКТ, обезболивающие широкого профиля. В рюкзаке полегче обнаруживается несколько упаковок специализированного обезбола, применяемого при менструации. Дополнительным бонусом идут витамины. И снаряжением в каждом из рюкзаков по миниатюрной горелке, к которым прилагаются по две упаковки сухого спирта, спальники, фонари с запасными батареями, металлическая посуда, Наручные туристические часы с противоударной защитой тоже не могут не радовать. Сейчас у них нет связи со спутниковой системой, и единственный оставшийся функционал – отчет времени. Но в нашей ситуации это как раз то, что нужно. Компасы не так ценны, но в целом тоже могут пригодиться. Опустошаем рюкзаки, перемещая содержимое в шкафы. Один выделен под продукты, второй под снаряжение и разнообразную мелочь. После чего приступаем к трапезе. Пока шагали по лесу, желудок не давал о себе знать, слишком давила на нервы недавняя ситуация. Но теперь живот чуть не рычит от голода. Как оказалось, не только у меня. Поэтому испытания горелок откладываем на потом и поглощаем по банке тушенки с сухарями. Когда заканчиваем, все таки устанавливаем внутри одну из крохотных горелок и кипятим воду, которой заливаем кофе. Делая глоток из металлической кружки, наслаждаясь ощущением проваливающегося внутрь горячего напитка. Студент осторожно покашливает, и когда я перевожу на него взгляд, начинает говорить. «Нам бы тоже не помешало набрать еще баллов и снова добраться до клиники». Похоже, его впечатлил вид уничтоженной за считанные мгновения группы противника. Я нашу рассказ о молниеносном перемещении эволюциониста непонятного ранга. Я согласно киваю. «Да, не помешало бы. Сейчас отдыхаем и отправляемся к той маленькой деревне, что неподалеку. «Если там всех уже вырезали, то идем к Стове и смотрим, какие варианты есть там». На лице отображается понимание, но он на всякий случай уточняет. «Просто перебьем всех в деревне?» Судя по тону его голоса, он предполагает, что это у нас затруднений не вызовет. Как будто о простой прогулке говорим. «У меня совсем другие мысли. Если там действительно около ста человек, и они как-то организованы, то просто это точно не будет, даже если из оружия у них только топоры». Но в любом случае более безопасно, чем соваться в кстово. Будем действовать по ситуации. Наша цель — выжить и получить максимум баллов. На этом вопросы заканчиваются. Бросая взгляд на Дарью, которая за всю беседу не проронила ни слова. Девушка молча отпивает кофе из кружки, уперев глаза в стол. Засохшую кровь на лице она смыла, пока мы были в особняке, и можно было умыться, не расходуя наш собственный запас воды. Но вот кряксы синяков на коже остались. О чем она сейчас думает? Надеюсь, не о том, что может прикончить нас обоих, получив при этом пару эволюционных баллов. и про себя. Моей паранойи понадобится что-то крайне веское, чтобы я мог доверять ей. Закончив с кофе, занимаемся инвентаризацией оружия и экипировкой перед вылазкой. Один из укороченных автоматов уходит Дарья. Калашников 154 О. Довольно старая модель, но все еще стоящая на вооружении. Магазин такой же, как у наших, на 40 патронов. Калибр идентичен, 4,55 мм. Свою сову она оставляет здесь, пока разбираемся с оружием, осматривая винтовку, которую подобрал рядом с трупом владельца особняка. Это Орсис К-125. Гражданский карабин под старый калибр 7,62 мм. Ручная перезарядка, но зато высокая убойная сила пули. По идее, должна быть неплохая прицельная дальность огня, на мой взгляд, не меньше 400-500 метров. В доме к нему нашлись еще два снаряженных запасных магазина по 10 патронов и ещё 150 в коробках. Подумав, беру его с собой. В этот раз с собой не берем ничего, кроме оружия. Рюкзаки с учетом нашей задачи будут только мешать, а карабин может пригодиться, если получится занять хорошую позицию. Подгоняю ремень под себя и пристраиваю его у себя за спиной. В остальном никаких серьезных изменений нет. У каждого по пять запасных магазинов к автомату и по четыре когтяма. У меня плюсом идет сова и карабина. На базе оставляем уже настоящий небольшой арсенал. Три автомата разных моделей, пистолет пулемет два когтя, револьвер, помповик, береты и обрез двустволки. Хватит, чтобы полноценно вооружить еще троих бойцов. Только вот где взять тех, на кого можно будет положиться? Задавая себе этот риторический вопрос, я готовлюсь к выходу наружу. Егор отпирает замки и приоткрывает двери, в которые выскальзываем мы с Дарьей. Пусть мы и потратили 20 минут, наблюдая за окрестностями, но все равно занимаем позицию, наведя стволы на опушку леса. По-хорошему, подходы следует заминировать или поставить растяжки. Но мину у нас нет, как и лишних гранат. Когда студент заканчивает с дверью, бегом добираемся до леса. Сразу перемещаемся на десяток метров в сторону и пять минут наблюдаем за окрестностями. Потом выполняем уже ставший привычным обход периметра. Убедившись, что вокруг никого, выдвигаемся в направлении деревни. К ней ведет грунтовка, ответляющаяся от разбитой асфальтовой дороги, что обрывается как раз на нашей базе. Есть соблазн идти вдоль неё, но мы предпочитаем отойти метров на 70 в сторону и двигаться параллельно. Когда добираемся до места, становится понятно, что совсем не зря. На самой опушке из бревен выстроен настоящий дот, внутри которого дежурят люди. За несколько минут наблюдения я фиксирую внутри не меньше трех вооруженных человек, мелькающих в бойницах. Перемещаемся вдоль периметра деревни. Если они поставили еще несколько дотов вдоль всей деревни, то, пожалуй, придется отступать. Тем более, что материала для постройки вокруг хватает, впрочем, после того, как уже наполовину огибаем эту деревушку, становится понятно, что иных укреплений нет. Пусть бревену не хватает, но вот с людьми и оружием, видимо, проблема. Хотя это не означает, что в одном из домов на экране не располагается наблюдательный пост. А может быть и в двух. Я бы на их месте так и поступил, выставил бы наблюдение через каждые несколько домов, чтобы плотно наблюдать за подходами к деревне. Но, возможно, я переоцениваю их уровень организации. Дот на дороге вполне может быть чьей-то частной инициативой. Заметив движение около одного из домов, замираю. Через секунду мы уже занимаем позицию за деревьями. Фокусируюсь на человеческих фигурах, активируя снайперский прицел. Впереди шагает худощавый парень с двустволкой в руках, за ним еще трое. Эти без оружия, держатся группой и выглядят почему-то испуганными. Сзади них еще двое вооруженных людей. У одного в руках лира, второй помахивает топором. С огнестрелом у них все таки проблемы. Последним тяжело ступает здоровый мужик и в меховой куртке. Вся эта процессия отходит метров на двадцать от окраины и останавливается. Наблюдаем за ними. Эту троицу явно конвоируют. Зачем? Причина открывается, когда охранник с топором наклоняется вниз и что-то оттаскивает в сторону — то ли фанерный лист, то ли металлический, снаружи слишком запачкана землей. Но чем бы это ни было, она точно скрывала под собой яму, на краю которой ставит на колени этих троих. Приглядываясь к ним, двое парней и одна девушка, теперь смысл их вылазки из деревни становится понятен. Укладывая автомат на землю рядом с собой и осторожно снимаю со спины карабин. Он куда лучше подходит для прицельного огня с такой дистанцией. Мужик в меховой куртке вытаскивает из-за пояса пистолет и подходя вплотную к приговоренному. Когда останавливается, ловлю в прицел его голову. Хлопок пистолетного выстрела, и один из троиц прокидывается в яму. Буквально через секунду после этого плавно жму на спусковой крючок и вижу, как дергается от попадания голова цели».